Книга вторая. Трое детей. Глава первая. Больше, чем гражданская война. Лето 1792 года выдалось на редкость дождливое, а лето 1793 года на редкость жаркое. Гражданская война в Британии уничтожила все существовавшие дороги. Однако люди разъезжали по всему краю, пользуясь прекрасной погодой. Сухая земля — сама по себе прекрасная дорога. К концу ясного июльского дня, приблизительно через час после захода солнца, какой-то человек, ехавший из Абранша, подскакал к маленькой харчевне под названием Круа-Браншар, что стояло у входа в Понтурсон и осадил коня перед вывеской, какие еще совсем недавно можно было видеть в тех местах, подчаем холодным сидром прямо из бочонка. Весь день стояла жара, но к ночи поднялся ветер. Путешественник был закутан в широкий плащ, покрывавший своими складками круп лошади. На голове его красовалась широкополая шляпа с трехцветной кокардой, что свидетельствовало об отваге путника, ибо в этом краю, где каждая изгородь стала засадой, трехцветная кокарда служила прекрасной мишенью. Широкий плащ, застегнутый у горла и расходившийся спереди, не стеснял движений и не скрывал трехцветного пояса, из-за которого торчали рукоятки двух пистолетов. Полу плаща сзади приподымала сабля. Когда всадник осадил коня, дверь харчевни отворилась, и на пороге показался хозяин с фонарем в руке. Было то неопределенное время дня, когда на дворе еще светло, а в домах уже сгущается тьма. Хозяин взглянул на трехцветную кокарду. — Гражданин, — спросил он, — вы у нас остановитесь? — Нет. — Куда изволите путь держать? — Вдоль. Тогда возвращайтесь лучше обратно в Вранж, а то заночуйте в Понтурсоне. Почему? Потому что в вдоль идет сражение. Ах так, — произнес всадник и добавил, — засыпьте-ка моему коню овса. Хозяин притащил колоду, высыпал в нее мешок овса и разнуздал лошадь. Та, шумно фыркнув, принялась за еду. Разговор между тем продолжался. Гражданин, конь у вас реквизированный? Нет. «Значит, ваш собственный?» «Да, мой. Я его купил и заплатил наличными. А сами откуда будете?» «Из Парижа». «Конечно, не прямо из Парижа». «Нет. Так я и знал. Все дороги перекрыты. А вот почта пока ходит исправно. Только до лансона Поэтому я из лансона еду верхом. Скоро по всей Франции почта не будет ходить. Лошади перевелись». Коню красная цена 300 франков, а за него просят 600. К овсу лучше и не подступайся. Сам почтовых лошадей держал, а теперь, видите, держу харчевню. Нас, начальников почты, было 1313 человек, до да 200 уже подали в отставку. А с вас, гражданин, по-новому тарифу убрали. С 1 мая берут по-новому. Значит, платили... По двадцать су с мили за место в кареть 12 су за место в кабриолете и 5 су за место в повозке. Лошаденка-то в Олансоне приобрели? Да. Целый день нынче ехали? Да, с самого рассвета. А вчера? И вчера, и позавчера также. Сразу видно. Вы через дон и Мортен ехали? И через Авранж? Послушайте меня, гражданин. «Остановитесь у нас, отдохните!» «И вы устали, и лошадка притомилась!» «Лошадь имеет право уставать, человек нет!» При этих словах хозяин взглянул на приезжего и увидел строгое, суровое, спокойное лицо в рамке седых волос. Оглянувшись на пустынную дорогу, он спросил, «Так одни и путешествуете?» «Нет, с охраной». «Какая же охрана?» «Сабля и пистолеты». Трактирщик притащил ведро воды и поднес лошади. Пога лошадь пила, он не спускал глаз с приезжего и думал. — Хоть десяток сабель прицепи, все равно попа узнаешь. — Так вы говорите, что в доле сражаются? — начал приезжий. — Да, должно быть, сейчас там битва в самом разгаре. — А кто же сражается? — Бывший с бывшим. — Как вы сказали? — Говорю, что один бывший перешел на сторону республики и сражается против другого бывшего, тот, как был, так и остался за короля. Но короля уже нет, а малолетний, и самое смешное, оба эти бывшие родня между собой. Путник внимательно слушал слова хозяина, а тот продолжал. Один молодой, а другой старик. Внучатый племянник поднял руку на своего двоюродного деда. Дед роялист, а внук — патриот. Дед командует белыми, а внук — синими. Ну, от этих пощады не жди. Оба ведут войну не на живот, а на смерть. На смерть? А, гражданин, на смерть. Вот полюбуйтесь, какими они обмениваются любезностями. Прочтите-ка объявление Старик ухитрился такие объявления развесить повсюду, на всех домах, на всех деревьях. Даже мне на дверь нацепили. Он приблизил фонарь к квадратному куску бумаги, приклеенному к створке входной двери, и путник, пригнувшись с седла, разобрал написанный крупными литерами текст. Маркиз Дедлон имеет честь известить своего внучатого племянника Виконта де Говена, что ежели маркизу по счастливой случайности попадется в руки вышеупомянутый Виконт, маркиз с превеликим удовольствием его умертвит. «А вот поглядите и ответ», — добавил хозяин. Он повернулся и осветил другое объявление, приклеенное к противоположной створке двери. Всадник прочел. Говен предупреждает Лантенака, что если этот последний попадется в плен, он будет расстрелян. «Вчера», — пояснил хозяин, — «старик повесил объявление, а сегодня, глядите, и внук за ним». «Недолго ответа ждал». Путешественник вполголоса словно говоря с самим собой, произнес несколько слов, которые хозяин хоть и расслышал, да не понял. «Да, это уже больше, чем междоусобная война. Это война семейная. Что ж, пусть так. Это к лучшему. Великое обновление народов покупается лишь такой ценой». И не отрывая глаз от второго объявления, всадник поднес руку к шляпе и почтительно отдал честь клочку бумаги. Хозяин тем временем продолжал. — Сами видите, гражданин, что получается. Города и крупные селения за революцию, а деревни против. Иначе сказать, города французские, а деревни бретонские. Значит, войну ведут горожанин с крестьянином. Нас они зовут брюхачами, ну, а мы их величаем сиволапами, а дворяне и попы все на их стороне. — Ну, положим, не все, — заметил путник. — Конечно, гражданин, не все, раз Виконт против маркиза пошел. И добавил про себя, да и сам-то гражданин, видать, поп. — А кто из них двоих одерживает верх? — Пока что Виконт. Но ему трудно приходится. Старик упорный. Оба они из рода говенов, здешние дворяне. Их род разделился на две ветви. У старшей ветви — глава маркиз де Лантенак, ну, а глава младшей — Векон де Говен. А нынче обе ветви сшиблись. У деревьев такого не бывает, а вот у людей случается. Маркиз де Лантенак — глава всей Британии. Мужики его иначе как принцем не называют. Только он высадился, к нему сразу пришло восемь, тысяч человек. За одну неделю поднялись 300 приходов. Если бы ему удалось захватить хоть полоску побережья, англичане сразу бы высадились. К счастью, здесь оказался Говен, его внук. Чудеса да и только, он командует республиканскими войсками и уже образумил деда. Потом случилось так, что Лантынак сразу же по приезде приказал уничтожить всех пленных. Среди них попались две женщины, а у одной было трое ребятишек, которых решил усыновить парижский батальон. Теперь этот батальон спуску белым не дает, зовется он «Красный колпак». Парижан, правда, в нем осталось немного, зато каждый дерется за пятерых. Вот они все и влились в отряд гувена «Белых так и метут» хотят отомстить за тех женщин и отобрать ребятишек. Что с маленькими стало куда их старик запрятал, никто не знает. Поэтому-то парижские гренадеры совсем разъярились. Не случись здесь этих ребятишек, может быть, и война по-другому повернулась бы. А Виконт — славный и храбрый молодой человек. Зато старик-маркиз — сущий зверь. Крестьяне говорят, что это, мол, Михаил Архангель сражается с Вельзевулом. Вы, может быть, не слыхали, Михаил Архангел — здешний покровитель. Даже одна гора его именем называется, та, что посреди залива. Здешние жители верят, что Архангел Михаил укокошил дьявола и похоронил его под другой горой, и зовется та гора Томбелэн. — Да, — пробормотал путник, — Томба белини могила Беленуса, Белюса, Бела, Белиала, Вельзевула. «Вы, как я погляжу, человек сведущий!» И хозяин снова шепнул про себя. «Ну, понятно, священник, он как по латыни говорит, а вслух он сказал...» «Так вот, гражданин, по крестьянскому представлению выходит, что снова началась старая война. Если их послушать, то получается, что Михаил Архангел — это генерал-роэлист, а Вельзевул — это республиканский командир». Но уж если есть на свете дьявол, так это наверняка Лантенак. А если имеются божьи ангелы, так это как раз Говен. Перекусить, гражданин, не желаете? Нет, у меня с собой фляга с вином и краюха хлеба. А вы мне так и не сказали, что делается в доле Сейчас расскажу. Говен командует береговым экспедиционным отрядом, а Лантенак решил поднять Нижнюю Британь и Нижнюю Нормандию, открыть двери Питту и усилить вандейскую армию, влить в нее двадцать тысяч англичан и двести тысяч крестьян. А Говен взял и разрушил этот план. Он держит в своих руках все побережье, теснит Лантенака вглубь страны, а англичан — к морю. Еще недавно здесь был Лантенак, но Говен его отогнал, отобрал у него Понто-Бо, Выбил его из Авранша, выбил его из вильдие преградил ему путь на Гранвиль, а теперь предпринял новый маневр, чтобы загнать Лантынака в Фужерский лес и там окружить. Все шло хорошо. Вчера еще здесь был Говен со своим отрядом. Вдруг тревога. Старик, стреляный воробей, взял да и пошел в обход. Говорят, пошел на доль. Если он овладеет долем, да установит... На Мондоль хоть одну батарею, а пушки у него есть, значит, здесь, на нашем участке побережья, смогут высадиться англичане, и тогда, пиши, пропало. Вот поэтому-то и нельзя было мешкать. Говен, упрямая голова, не спросил ни у кого совета, никаких распоряжений не стал ждать, скомандовал по коням, велел двинуть артиллерию, собрал свое войско, выхватил саблю и двинулся в путь». Лантынак бросился на Доль, а Говен — на Лантынак. Вот в этом самом Доле и сшибутся два бретонских лба. Сильный получится удар. Теперь они уже в Доле. А сколько отсюда до Доля? Отряд с повозками часа за три доберется. Но они уже дошли. Всадник прислушался и сказал, и в самом деле будто слышна канонада. Хозяин прислушался тоже, верно, гражданин. И из оружия тоже палят. Слышите, словно полотно рвут. Заночуйте-ка здесь. Сейчас туда незачем спешить. Нет, я не могу задерживаться, мне пора. Напрасно, гражданин. Конечно, я ваших дел не знаю, да уж очень велик риск, если, конечно, речь не идет о самом дорогом для вас на свете. Именно об этом и идет речь, — ответил всадник. — Ну, скажем, о вашем сыне. — Почти о сыне, — сказал всадник. Хозяин, задрав голову, посмотрел на него и прошептал про себя. — Вот подишь ты. А я считал, что он поп. Но, подумав, решил, что ж, и у попов бывают дети. — Взнуздайте моего коня, — сказал путник. — Сколько я вам должен? И он расплатился. — Хозяин оттащил колоду и ведро к стене и подошел к всаднику. — Раз уж вы решили ехать, послушайтесь моего совета. Вы в Сен-Мало направляетесь. Ну так незачем вам забираться вдоль. Туда есть два пути. Один прямо надоль, другой — по берегу моря. Что тут ехать, что там, разница невелика. Берегом моря дорога идет на Сен-Жорж-де-Брюэнь, — На Шерье и на герель левивье значит, доль останется у вас с юга, а Конкаль — с севера. В конце нашей улицы, гражданин, будет перекресток. Левая дорога пойдет вдоль, а правая — в сен жорж Послушайте меня. Зачем вам вдоль ездить? Попадете в самую бойню, поэтому налево не сворачивайте, а берите направо. — Спасибо, — сказал путник, и он дал шпоры коню. Стало уже совсем темно, всадник мгновенно исчез во мраке. Трактирщик сразу же потерял его из вида. Когда всадник доскакал до перекрестка, до него донесся еле слышный возглас трактирщика «Направо берите!» Он взял налево.